«Укрощение строптивого. Новый командир второй батареи, заменивший Сигалькова, был и взводных. Под моим присмотром он успешно осваивался с должностью. Батарея исправно поддерживала пехоту. Это меня устраивало. Но вот однажды узнаю от свидетельств, которые всегда все знают, что во второй батарее снова не благополучно. Рядовой разведчик из матерых уголовников, некий Майданов, поднял под себя молодых офицеров и стал распоряжаться в батарее». Будучи ранее ординарцем у Чугалькова, он старательно прислуживал ему, передавал распоряжение командира старшине и на кухню, а потом от его имени и сам стал распоряжаться в батарее. Свою власть над людьми Майданов сохранил и после выдворения Чугалькова. Все на батарее боятся и слушаются его. Сам он вместо передовой находится на кухне, ничего не делает, отъедается, и нет на него никакой управы. Не командир взвода решает, кому из солдат быть то передовой, кому в тылу, а Майданов – Кто же такой Майданов? Откуда он взялся? Каким образом удается ему удержать власть батареи? Все три батареи моего дивизиона воюют автономно. месяцы вместе с батальонами по горным дорогам. Посетить их не всегда возможно. Связь с ними я поддерживаю по радио или по телефону. Последние дни немцы особенно активно атакуют нашу пехоту. Я безвыходно сижу на наблюдательном пункте, не теряя фашистов из виду, чтобы в любой момент огнем других батарей выручить попавших в беду батальон и мою батарею. «Поэтому, не имея возможности покинуть передовую, чтобы посетить вторую батарею, ознакомиться с обстановкой на месте и лично встретиться с Майдановым». Из разговоров по телефону, в основном ночью, когда немцы притихают, узнаю «Майданову за 30». «Из заключения попал в штрафную роту, в бою получил небольшую царапину, но все равно посчитали и скупил вину кровью. Это дало ему право в дальнейшем воевать на равных со всеми. Его прислали в мой дивизион в числе пополнения». Высокий, здоровенный как медведь, крупного телосложения, Майданов заметно выделялся среди молоденьких, худеющих солдатиков пополнения, поэтому был определен в разведку. Я вспомнил, как еще летом он приходил ко мне на наблюдательный пункт. Он приходил ко мне на наблюдательный пункт вместе с командиром взвода управления второй батареи лейтенантом Воробьёвым. И тогда бросилось в глаза какое-то несоответствие. Молоденький, тонкошея лейтенант подпоясанный солдатским ремнем. Держит в руках автомат, а его 30-летний, разбитной, пилот-киновикрень-разведчик Офицерской портупея с пистолетом на боку Когда поинтересовался причиной такой метаморфозы, ученый лейтенант ответил «Да просто разведчик захотел походить с пистолетом!» Я тут же приказал им обменяться ремнями и оружием и сделал внушение лейтенанту А замполиту Карпову тогда позвонил и посоветовал поинтересоваться личностью разухабистого разведчика Но Карпов, как всегда, не прислушался к моему предложению. Сам же я в самотоке боев забыл о Майданове, а теперь подумал. Вот когда еще Майданов стал подчинять себя офицеров. Может, и находившийся всегда под кмельком Щегольков был в зависимости от своего ординарца Майданова. При первом взгляде на Майданова поражали его огромные, как гири, кулаки, неприкаянно висящие на длинных жилистых руках. На большой, круглый как шар лысоватой голове, кудрявились коротенькие, цеплячего цвета засаленные волосы. Лицо было массивное, курносый, зияющими ноздрями нос. Плотно сжатые, тонкие, синеватые губы, растянутые во всю длину широкого рта. Широко поставленные лавянные серые волнистые на выкате глаза смотрели зло и мстительно. Весь его облик внушал окружающим какую-то настороженность и беспокойство. А иным и страх, потому что человек он был вероломный и мстительный. О себе кто он, откуда, если семья ничего не рассказывал, ни с кем не дружил. Но батарейцы знали, что Майданов – рецидивист. Много раз получал сроки, каждый раз убегал. Снова ловили его, судили, снова давали срок. В штрафную роту он попал из заключения, имея общий срок судимости свыше сорока лет. Изредка, не без умысла, Майданов рассказывал батарейцам о своей жизни в заключении, где он всегда верховодил среди узников. Особое впечатление на солдат произвел его рассказ о том, как он с корешем бежал с новой земли, прихватив с собой на съедение двух дурачков из заключенных» которому обещал свободу. Когда Майдану просказывал о своих ледовых подвигах, кто-то из батарейцев спросил. «Когда прикончили и стали съедать первого дурачка. Второй-то догадался, наверное, о своей участи. Поначалу он испугался, что-то заподозрил, но потом успокоился и жрал человечину вместе с нами за милую душу. «Голод-то не тетка», — пояснил Майданов. «А потом я ж не публично кончал первого». Просто незаметно для других помог ему виском на торос наскочить, вот и все. Зачем его волновать? От волнений свежатина будет не та, да и кровь теряет вкус, между прочим. Зак... Ну, закончил свое откровение Майданов. С того раза я и приноровился к горячей крови. Убить человека еще в мирное время для Майданова ничего не значило. Был бы повод, а силы, хитрости и коварства ему не занимать». Разбойный нрав заглушал в нем угрызение совести или сожаления по поводу содеянного, а проявленные при этом беспощадность и вероломства сходили у него за своеобразную доблесть и шик, которые, с одной стороны, вызывали восхищение и зависть у воровского окружения, с другой – устрашали тех, кто вздумает не повиноваться ему. Вникнув в суть происходившего во второй батарее и оценив новую угрозу боеспособности подразделения, я вознаверился действовать немедленно. Но обстановка на передовой по-прежнему не позволяла мне покидать свой наблюдательный пункт. Звоню по телефону в тылы дивизиона, где постоянно прибывает мой заместитель по политчасти, капитан Карпов. Прошу его сходить на кухню второй батареи, которая располагается в том же тыловом селе, где находится и сам Карпов. Встретиться с Майдановым и навести порядок в батарее. Это как раз по его воспитательной части. Жизненного опыта у него достаточно. Ему лет под 40. Он не только на 17 лет старше меня, но и намного старше Майданова. Однако Карпов встречаться с Майдановым категорически отказался. Из разговора с ним я понял, что он не только боится возможного обстрела по пути в батарею, но и опасается встретиться с бывшим уголовником. Приказать своему замполиту я не мог. Я уже получил нагонять замполита полка за то, что пытался направить политработников дивизиона в батареи, чтобы они встретились там с солдатами. Жаль, конечно, что неотложное дело будет стоять. Да и обидно, ведь Карпову до кухни батареи каких-нибудь сотни метров пройти по тыловому селу. Мне же надо выходить из боя, на животе ползти под пулеметным огнем, потом через горы бежать 3 километра в тылы. А главное, немцев опасно оставлять без присмотра. Ну что поделаешь, замполит полномочный представитель партии. И только про себя я могу возмутиться. Сколько же можно пастись при штабе и ничего не делать? Получив момент, когда немцы не проявляли особой активности, я побежал в тылы второй батареи. Было часов десять утра. Светило солнце, на передовой тишина. Но стоило мне выползти на открытое место, как недремлющие немцы тут же открыли пулеметный огонь. Вжавшись землю, я замер. Терпеливо дождался, пока немцам надоест меня караулить. Рывок и за камни. Запоздал я пулеметную очередь, зло осколками камня. Батарейская кухня, где пребывает Майданов, располагается в небольшом горном селе в трех километрах от передовой и метрах в двустах от огневой позиции батареи. Поворая несколько солдат, заняты приготовлением обеда. «Старшина батареи, небольшой Юрки украинец Макуха, хлопочет около привязанного к поводке бычка, никак не может пристрелить его из пистолета. Пуля отскакивают от лба животного. Я посоветовал выстрелить пуха. Я посоветовал выстрелить пуха. Бычок свалился. Узнаю, что Майданов находится в хате. Чтобы не идти на поклон к нему, посылаю старшину вызвать его во двор. Посылаю старшину вызвать его во двор. Он отдыхает!» «Ждет горячей крови и печенки от бычка. Во двор идти отказывается!» Докладывает вернувшийся из хата старшина. «Вы сказали ему, что его вызывает командир дивизиона. Он знает, но встречаться не желает. Это неслыханно, что рядовой солдат отказался выйти на вызов командира дивизиона. Но что делать? Иду в хату сам». Трое солдат сидят на низкой скамейке у стены под окном, тисчут картошку. Напротив кода, на большой массивной кровати, с высоко взбитой периной, положив под зад огромную пуховую подушку, поседает майданов. Я сразу узнал его по круглому безбородому лицу. Правда, раньше он был худощав, теперь же разъелся до неприличия. При моем появлении солдаты, что чистили картошку, вскочили на ноги, вытянули струнку и поприветствовали меня. По улыбкам на лицах вижу, что делают они это не ради устава, а выражают свое доброе ко мне отношение. Они рады! что к ним с передовой пришел командир дивизиона, что я живой и невредимый. Толовики всегда с уважением относятся к окопникам. Испытываю какую-то вину перед теми, кто ползает под пулями на передовой, куда и пищу-то можно поднести раз в сутки, ночью. Майданов же не шелохнулся. Невозмутимо продолжает восседать в высоко на пуховиках лицом к двери. Во рту сигарета, закинутая одна на другую ногу, свисает вниз, не касаясь пола. Левая рука, на которую он опирается, чуть не по локоть утопает пышной перине. Пудовый кулак правый расслаблен лежит на колене. В другое время я бы не обратил внимания, что какой-то солдат не поприветствовал меня. По натуре я не властолюбив, и солдафонские замашки не по мне. Но тут совсем другое дело. Я же специально пришел сюда с передовой, бросив мне отложенные дела, чтобы разобраться с Майдановым. И не могу не обратить внимания на то, как встречают меня. Надо с первой же минуты задать нужный тон во взаимоотношениях с нарушителем». «А вы почему не приветствуете командира дивизиона?» «Спокойно, но требовательно обращаюсь к Майданову. С армейской точки зрения я ему не то что отцы, а прадеда гожусь. Я же не старшина и не взводный, даже не командир батареи или штабист батальонного звена, а командир дивизиона. На Майданов, наверное, с позиции своих сорока каторжных лет и с высоты подушек, почти королевской кровати, по-своему увидел двадцатилетнего капитана». «Он решил не только главенствовать батареи, как когда-то на тюремных нарах, но и не подчиниться командиру дивизиона. Совсем обнаглел!» насмешливо глядя на меня, перевалил сигарету из одного угла рта в другой и капризно процедил. «Буду я всякого!» — он выругался матом. «Приветствовать!» «Такого вызова я не ожидал. Я привык к доброму отношению к себе не только своих подчиненных, но и солдат других дивизионов». Даже мало кого уважавшие горестные разведчики штаба дивизии кланяются мне. Так мне, как артиллеристу, доверяют они своей жизни, когда пересекают линию фронта. А пехотинцы, если я с ними рядом, совсем расслабляются и чувствуют себя уверенно и защищенно. Никакие немцы им не страшны. Мои снаряды накрывают фашистов в любой точке. А тут такое оскорбление. Больше, чем оскорбление. Это же вызов. Посягательство на всевластие. Наглое. «А что ты мне сделаешь?» Такое поведение надо пресекать немедленно, иначе будет поздно. Но как? Повернуться и уйти, чтобы прислать конвоиров и арестовать Нахала? Его никакие конвоиры не удержат. До убийства дойдет и своей жизни не пожалеет. Проглотить обиду и начать читать мораль? Не тот он человек. Все эти мысли промелькнули за пару секунд, пока я гневно смотрел на негодяя. Ты успел подумать, вот почему не захотел с ним встречаться многоопытный Карпов. Так что же делать? Остается единственное... На грубость и цинизм ответить не менее вероломно. Надо как-то ошпарить его. Моя главная задача, ради которой я бросил немцев и прибежал сюда, развенчать и справедливо унизить в глазах батарейцев Майданова. Показать, что он не всесильный. Взять верх над ним. Прекратить его верховодство в батарее. Это и хорошо, что он надерзил меня. Дал повод вступить с ним в схватку. Причем на равных... В манере уголовников, на уровне их звериной морали. Причем на равных, манере уголовников, на уровне их звериной морали, господствует сильнейший. Но как? Он же физически сильнее меня. И тут глаза мне снова бросились его не касавшиеся пола ноги. Решение пришло мгновенно. Делаю рывок вперед, и за всей силы, на которую способен в момент смертельной опасности, ударяю Майданова правым кулаком в левое ухо. Только в момент удара я вспомнил о собственной безопасности, но успокоил себя. «Увернусь, я ванёвреннее, а там и солдаты за меня вступятся». Мой удар так оглушил Майданова, с такой скоростью повел его могучее тело влево. Сработала-таки его неустойчивость на пышной кровати без касания пола. Его так поразила неожиданность случившегося, что он оказался в шоке, полном смятении. Потерял всякую ориентацию. Себя он пришел только тогда, когда уже стоял на четвереньках на полу у моих ног». Он стыкнул своей могучей головой и дико ошалело. Снизу вверх посмотрел своими белесами, выкатившимися глазами. Сначала на меня, потом на присутствующих при этом солдат. Такое состояние и положение для него было явно новым. Я не стал ждать, пока Майданов окончательно придет в себя. Громко, четко, по-командирски крикнул ему. «Через час явишься ко мне на МП!» И решительно повернувшись, вышел из хаты. Триумфальная весть, что всесильный Майданов повержен, Вырвалась во двор кухни, а потом связисты по телефонам разнесли ее по всему дивизиону. По Майданова Майданову оставалась батарея... По срамленному Майданову оставаться батарея стало более невозможно. Через час он был у меня на НП. Как ни в чем не бывало, назначаю его разведчиком к себе в управление дивизиона, службу приказываю нести на моем наблюдательном пункте. Мои разведчики, которым предстояло теперь жить в одном окопе с угомоненным разбойником, не обрадовались в таком выполнении своего семейства». А так как я был им отцом и другом, они откровенно, с обидой и непониманием отнеслись к этому эксперименту. Некоторые прямо заявили. «Что вы делаете, товарищ капитан? Он же при первом случае пристрелит вас!» «А вы на что?» – отпарировал я и тут же посоветовал. «Только обращаться с ним, как ни в чем не бывало! Но и из-под присматривайте!» «Не вздумай, чего насчет капитана!» – шепнули ему все же мои ребята. «Сам я никогда и вида не подал, что между нами с Майдановым что-то произошло. Просто перевел его из батареи к себе на МП. Вот и все. Запросто относились к нему и разведчики со связистами. Майданов прижился на передовой. Наряду со всеми нес дежурство, разведывал цели, оборудовал блиндажики, место наблюдения и стойко переносил постоянные обстрелы. Не трусил, когда фашисты окружали наш наблюдательный пункт. Когда шли в атаку мы, рядом со мной нес все на вражеские позиции под градом пули Майданов». Смелости, выносливости и смекалки было ему не занимать. Не щадя жизни, бросался он под огонь, чтобы вытащить с нейтралки раненого. Как всякий храбрый человек, он наслаждался чувством смертельной опасности. И уже не ради куража, как прежде, а ради правого общего дела. Дружный корректив разведчиков и связистов принял Майданова. Он это чувствовал и гордился этим. В свободное время Майданов вместе со всеми шутил, обсуждал разные вопросы, откровенно делился мыслями. Однажды, выбрав подходящее время, когда мы стояли с ним в окопе около стереотрубы, рассматривая немецкие окопы, он обратился ко мне с предложением поговорить по душам. «А знаете, товарищ капитан, вы были первым, кто осмелились поднять на меня руку!» признался он. «Да ударили вы меня крепко! Вот я и, за... вот я и зауважал вас! Конечно, большую роль сыграл ваш боевой авторитет! Ни от кого другого я бы не потерпел такого! А вами горжусь и нисколько не обижаюсь!» Я уже позабыл, что мы когда-то не поладили. Ты же хороший парень, вот я и взял тебя к себе в разведку. Каждый раз во время наших атак и перебежек под пулеметом автоматным огнем противника я постоянно переживал за Майданова. Уж слишком хорошую цель представляла для немцев его крупная фигура. В бою Майданов частенько оказывался рядом со мной. «Однажды за Будапештом, во время атаки немецких танков, я в роли наводчика был настолько увлечен стрельбой из пушки, что в грохоте боя не слышал, как с тыла на нас устремились другие немецкие танки. Майданов за доли секунды выхватил меня из-под гусеницы «Пантеры». Когда в непрерывных боях Майдан срадился с нами, он уже и не казался нам непрекрасным. Обычное, улыбчивое, доброе лицо хорошего человека, да и психологически в горниле войны он совершенно переменился». Ребята познакомили его заочно по письмам с одной девушкой с Украины. По фотографии он влюбился в нее и после войны, демобилизовавшись, поехал в Днепропетровскую область и женился на ней. Мы трогательно попрощались. На груди его заслуженно сияла медаль «За отвагу».